43. Неизвестно, что бы случилось дальше, потому что лис, похоже, вообще не впечатляется моей бессловесной коммуникацией. Усмешку с лица не убирает, и мне со своего этажа отлично видно, насколько ярко и насмешливо сверкают его глаза. Маринка продолжает что-то причитать за моей спиной, что-то про розы невиноватые и мою природную дурость. Девки, крутящиеся рядом с лисом, громко с недоумением кудахчут. Лис щерится и показательно манит меня на выход, даже уже не приглашая, а приказывая. Типа, если такая смелая, то вперёд. Я от этого сильнее завожусь и злобой надуваюсь, проворачивая в голове различные способы показать этому хищному зверю своё негодование, раз уж оттопыренный средний палец и розы на голову никакого впечатления не произвели. И в этот момент во двор юзом заезжает чёрный седан в спортивном обвесе с понтовым антикрылом, из него чуть ли не на полном ходу выскакивает высокий, широкоплечий парень и прямой наводкой движется в сторону лиса. «Тигр!» Ахает за моей спиной Маринка. «Какого он тут?» Тигр подлетает к лису и принимается что-то ему настойчиво говорить, показательно опустив тяжёлые руки и напрягая плечи, словно перед броском. «Чего это он?» Всё ещё недоумевает Маринка, а я смотрю, не отрываясь, на разговор парней, уже по энергетике больше напоминающей разборку, и, не удержавшись, закрываю рот ладонью, когда тигр, что-то грубо рявкнув в лицо лису, бросается на него. Позади меня взвизгивает Маринка, на улице дружно ахают девчонки, а Лис, вместо того, чтобы тупо рухнуть к ногам тигра, потому что и замах, и скорость, и вообще тигр чемпион же, Лис неожиданно легко уклоняется. Отгибается назад, уходя с линии удара, словно гуттаперчевый, чуть ли не кувыркается в полёте, разворачивается и пробивает открывшегося тигра по корпусу. Двойным ударом, тяжёлым и жёстким настолько, что тигр, явно не ожидавший ничего подобного, сгибается и тупо хватает воздуху ртом. «Ай, скотина!» — пищит Маринка и выбегает из комнаты. Я не в силах больше смотреть на происходящее, лечу следом за ней. Перед глазами дикая сцена, раскручивающаяся по спирали драки. Драки, в которой нет заведомого победителя, к удивлению одного из участников и холодному злорадству другого. Перед тем, как выбежать, я всё же успеваю бросить последний взгляд в окно. И там лис, лёгкий и подвижный, словно ветер, крутился вокруг яростно пытающегося его поймать тигра. И это было похоже на танец. По ступеням мы с Маринкой слетаем практически одновременно. Выбегаем на улицу и продираемся через вполне плотную толпу студентов, собравшихся поглазеть на драку. Зрители уже разделились на тех, кто болеет за тигра, и тех, кто болеет за лиса. И теперь все гомонят, спорят и поддерживают каждый своего драчуна. «Давай, лис, красава! Да тигр его сделает! Ни хера, сдулся спортсмен твой! А я говорил, что он только на ринге и хорош, а в уличной драке правила другие!» «Тигрик, давай! Завали, дура, А откуда вообще тут нарисовалась? Сама завали, всё забыть не можешь, как он тебя кинул!» «Ах ты, сучка! А лис красавчик, я и не знал, что он так магёт!» У него чёрный пояс, мы в одной спортшколе были. Его портрет до сих пор висит там. И медали больше, чем у породистого кабеля. Ого, а почему не бьётся, как тигр? А нахуя ему? У него бабла столько, что нашим чемпионам и не снилось. Ууу, лис, вломи ему! Чем тебя так тигр достал? Да они все меня заебали. И тигры, и дружбан его камень, суки они. Ого, какой ты смелый. А в лицо, если сказать. Пошёл нахуй. Сам иди. Я слышу все эти разговоры фоном, пока продираюсь в первые ряды зрителей. И в итоге, оказавшись прямо перед бойцами, в волнении замираю, переводя взгляд с одного на другого. Парни уже не столько дерутся, сколько кружат друг напротив друга, уничтожая противника злобными взглядами. И разговаривая. Негромко, но очень проникновенно и жёстко. Я вслушиваюсь в их разговор, пытаясь понять, что случилось, по какой причине тигр налетел на лиса. И практически сразу, с огромным изумлением, узнаю, что причина этому всему безобразию — я. «Давно шавкой заделался, тигрешь! Ласково щерится лис, легко уклоняясь от внезапного выпада тигра. «Это ты, шавка!» — рычит тот с досадой. «Таскаешься сюда! Тебя уже предупреждали, нехуй тут крутиться!» «А чего, место купленное?» — смеётся лис, мягко, реально по лисьи, танцуя вокруг озирающегося тигра. «Ты же всё понимаешь, сучара!» — отвечает тигр. «Какого хера лезешь? Тут занято!» «Кем? Тобой?» «Нет, камень застолбил!» «А ты у него шакалишь?» Я его друг, тебе такое не понять. Ну куда уж мне, я чужих баб не пасу. Пасёшь, она ко мне. Пусть сам мне скажет. Он скажет, приедет и скажет. А пока я тебе говорю, свали отсюда и не появляйся. А девочка-то в курсе, что вокруг неё за хороводы водят. Не твоё дело, найди себе других шлюх, полно вокруг. Сам разберусь, кого мне находить. Я помогу, блядь. Рявкает уже до нельзя раздражённый тигр и снова рвётся вперёд, видно, чтобы окончательно достать противника. Лис, в очередной раз скользнув в сторону, делает мягкое, плавное такое движение вбок, а затем прямо с места, не останавливаясь, легко-легко подпрыгивает и бьёт ногой по лицу тигра. Да так, что тот, крутанувшись на месте, падает на асфальт. Все дружно ахают, кто-то взвизгивает, а после наступает тишина. Полная. Гробовая. Лис, мягко, покашачий, приземлившись на четыре конечности неподалеку, поднимается и не глядя больше на тигра с кряхтением пытающегося подняться, идет в мою сторону. Смотрит он при этом так, что у меня все обмирает внутри. Это не лис сейчас идет ко мне. Это демон-победитель и искуситель в одном лице. Выражение его глаз настолько жесткое, подавляющее сейчас, что все разговоры вокруг затихают. Даже те, кто злорадствовал и радовался поражению тигра, Сейчас просто затыкаются и во все глаза смотрят на бесплатный спектакль. Только Маринка прыгает вокруг тигра, помогая ему подняться и прийти в себя после такого фиаско. Лис останавливается возле меня, смотрит сверху вниз. Молчу, никак не комментируя произошедшее. И он не выдерживает первым в итоге. «Ну что, малыш, поехали покатаемся?» — улыбается Лис. «Расскажешь мне заодно, что ты имела в виду?» «Я тебе прямо сейчас расскажу». Мой голос, неожиданно пугающе громкий, разносится по толпе, и все разговоры окончательно прекращаются. Ну ещё бы, такой Болливуд! Я понимаю, что шанса у меня больше не будет, и надо доигрывать ситуацию до финала, раз уж я так глупо в неё угодила. «Цветов мне больше не присылай», — начинаю я, пристально глядя в смешливые глаза Лиса и старательно не обращая внимания на вновь возросший гомон зрителей рядом. «И ничего не присылай. Я тебе сказала, что не хочу от тебя ничего, или...» «Прости, ты считаешь, что я тебе должна? За помощь? Если так, то назови цену. И всё!» «А чего так резко, малыш?» Лис спокоен. Не похоже, что его мой отказ хоть как-то удивил и расстроил. «Такой непрошибаемый? Да что же за безобразие такое! Везёт мне на непрошибаемых парней!» «Из-за камня всё же! Тебя устраивает, что этот...» Он кивает на уже сидящего и встряхивающего головой, словно пёс-тигра. «Тебя пасет для него!» Я не знаю, что он тут делает. Меня никто не пасёт». «Ты такая наивная, малыш», – качает Ли с головой. «Хотя я его понимаю. Я бы и сам пас». «Знаешь что?» Мне надоедает этот разговор. От переизбытка адреналина трясёт буквально. Мысли из головы разбегаются, и становится понятно, что ситуацию я не дожму. Не дотяну просто. Но надо собраться. Надо. Иначе это так и будет всё продолжаться. «Я не коза, чтобы меня пасти. Если я тебе что-то должна, говори. Если нет, проваливай». В толпе кто-то из девчонок ахает и, кажется, падает в обморок. «Ну ещё бы! Лиса послать — это же суметь надо!» Но я умудряюсь его злить чуть ли не с первых дней в универе, так что иммунитет уже выработался. «Ты мне ничего не должна, малыш!» — отвечает Лис после паузы, во время которой тщательно изучает моё запрокинутое к нему лицо. «Я не собираюсь, девчонок, долги. Только если они сами хотят отдать». Мне становится жарко, до красных щёк, и взгляд Лиса такой понимающий, Такой горячий. Между нами натягивается струна, тонкая, звенящая. И Лису плевать, что не только я ощущаю это натяжение, это напряжение. Ему плевать на зрителей, на всех вообще плевать. Полностью отмороженный, сумасшедший. «Отойди от неё!» — хрипит позади тигр. «Успокойся уже!» — усмехается Лис. «И хозяину своему скажи, что я буду говорить с тем, кто реально решает. Он мне не хозяин!» «Похер, малыш!» Лис снова переключается на меня. Ты зря бесишься и зря отказываешься. Ты не знаешь, от чего отказываешься. Мне пофиг. Я не хочу с тобой быть. Я не хочу, чтобы ты больше меня доставал. Ясно? Ясно, — по кладе стыкивает лис. Что мне сделать для того, чтобы было по-другому? Ничего. Камень лучше? А вот теперь в глазах лиса злость. Ещё бы, я его опрокинула на глазах у толпы народа. Это же уже через полчаса по всему универу слух пойдёт. Или весик, или колесник, или кто там ещё у тебя? Я не выдерживаю эмоции от информации, что я, оказывается, шлюха, и об этом знают все в универе, ещё свежи и болючи. И Лис получает по физиономии. Хлёсткий удар разносится, кажется, эхом по всей стоянке. В толпе опять кто-то ахает, а кто-то падает в обморок. Но мне плевать. Я смотрю на Лиса и чувствую только ненависть. Жуткую, чёрную такую. «Не подходи ко мне больше!» — цежу я. «Ясно?» Лис трогает щёку, сужает глаза, усмехается. «Горячо, малыш!» «Всё! Вот просто всё! Он непрошибаемый!» Разворачиваюсь и иду к подъезду общаги. За моей спиной довольный голос тигра. «Всё понятно, сучара!» «Завали!» — злобно рявкает лис. И кажется, там опять начинается драка, судя по довольным визгам девчонок. Но мне на это уже категорически пофиг. Мир плывёт, голова болит, а сил жить эту жизнь никаких нет. Словно в полуобмороке поднимаюсь в свою комнату, смотрю на вибрирующий телефон. Мама. Боже, как всегда вовремя. Смех, больше похожий на истерику, звучит странно и страшновато в тишине комнаты. А из открытого окна доносятся крики. Наверное, там всё же дерутся. Плевать. Телефон прекращает звонить, и я, отсмеявшись и вытерев слёзы, тянусь к нему. И торопливо, боясь остановиться и передумать, набиваю сообщение камню. «Я не хочу с тобой быть, не пиши мне больше». Отключаю связь, ложусь в кровать и накрываюсь одеялом с головой. Всё, с меня хватит.